Глава 23. Реакция семьи Танг Дзюньси обдумал, что если сегодняшние его планы преуспеют, то он и Танг Юань будут первыми целями врагов. Может, семья Танг и не пострадает сильно, ведь у них есть еще наследники, кроме Танг Юаня. Однако у семьи Дзюнь был только он. Несмотря на то, что все это было лишь просьбой, кто знал, что будут вызваны такие последствия? особенно когда эта просьба была возложена на Дзюньмасе, придурка, который не знает, как оценить всю тяжесть ситуации. Большую часть времени сам и вызывал все неприятности, не боясь последствий. Да и к тому же его дедушка всегда помогал ему прибраться после подобных бардаков. Что могло случиться, если бы конфликт стал явным всем, и звание дедушки Дзюнь ушло бы другому? Что, если бы дедушка Дзюнь был вынужден принести в жертву свою власть? Что бы выбрали генералы? Даже если бы лишь малая часть генералов засомневалась в своих действиях, все бы стало абсолютно непредсказуемым. Дзюньсе чувствовал срочную необходимость увеличить свои силы. Даже с его богатым опытом из прошлой жизни, сегодняшние события заставили его осознать свое бессилие. Главой заговорщиков, скорее всего, был кто-то из верхов политической власти. Это та самая единственная вещь, что прочно засела в его голове еще из прошлой жизни. Будь он наемным убийцей и в этом мире, то подобные вещи стали бы неважными. Однако, чтобы создать себе плацдарм во главе с семьей Дзюнь, ему нужно защитить от вреда членов его семьи и других важных людей. Ведь пошатнуть стабильность в одной из великих семей без поддержки политических верхов возможно только во сне. Ему нужно получить не только признание верхов, но и не бросать попытки пробиться в императорский двор. Но он должен помнить о возможности проигрыша в этой борьбе за власть. Был полдень, когда дедушка Дзюнь вернулся домой. Но на пути домой он неожиданно натолкнулся на дедушку Танг-Юаня. Танг Ван Ли Танг Ван Ли возглавлял большую группу воинов на лошадях, двигаясь вниз по улице. После он свернул на север. Видимо, он держал путь туда, где кому-то сильно не повезет. К северу было место, где живут семьи Ли и Мэнг. Лицо Танг Ван Ли было темнее тучи, его брови сошлись в одну от гнева. Дедушка Дзюнь быстро подумал. «Давненько я не видел этого старика таким яростным. Подумать только, богатенький старик-танк, обычно такой мирный, сейчас такой злобный. Он не тот, против кого стоит строить планы. Ох, и будет же на что посмотреть!» Как он смог догадаться, виновником этого марша был никто иной, как его придурочный внук Дзюньмасе. Дедушку Дзюнь переполнял интересы, он спросил. «Братец Танг, куда же ты так спешишь? Чего ты такой серьёзный? Может, кто-то смел похитить невесту твоего внука? Взгляни на своё покорёженное лицо!» Слова дедушки Дзюнь должны были быть шуткой, но откуда он мог знать, что именно в этом и есть проблема? «Ах ты, старый чудак Дзюнь, старый говнюк! Ты ничем не лучше! Вот подожди, пока я разберусь с семьями Ли и Мэнг, я приду за твоей задницей!» Проведя по своей белой бороде рукой, Танг Ван Ли лошадь плетью, заставляя лошадь помчаться вперед. Он тоже знал, что за парень этот Дзюнь Масе не лучше, чем его собственный внук. Теперь, когда мой внук Юань попал в такую переделку, этот Масе вышел сухим из воды, да еще и с выигрышем. Наверняка, если Дзюнь Масе так повезло, то за его спиной стоит какой-то эксперт. Наверняка этот кто-то сам Дзюнь Джантиан. А теперь этот Дзюнь Джантиан еще и надо мной насмехается. Ух, как я зол! Он оставил дедушку Дзюнь стоять в одиночестве, шокированным от услышанного. Что старый Танг имеет в виду? Так просто он меня обозвал. Он, кажется, не может даже мыслить спокойно. Что происходит? Подумав немного, он сказал про себя. — Семья Ли и Мэнг обидели тебя? Тогда почему ты втягиваешь в это меня? Эх, когда собаки грызутся, их пасти полны шерсти. Танг Юань следовал за дедом с лицом полным отчаяния и стыда. Когда толстяк Танг вернулся домой, его отец безмятежно сидел в холле. Плача, Танг Юань звал на помощь маму, папу и крича, что нечто очень плохое случилось. Его действия напугали отца почти до инфаркта. Когда Юань снова огляделся, то понял, что и дедушка был тут. Под взглядом дедушки Танг Юань выдал все, что было. Перестав рыдать, он поведал историю, что было дальше, можно представить. Дед и отец Юаня пришли в ярость. В дополнение к рассказу, Танг Юань достал кружку с остатками чая на дне. Когда фармацевт их семьи исследовал их, он подтвердил историю с наркотиками. Действия семей Ли и Мэнг были слишком грязными. Их действия точно были нацелены на то, чтобы снизить репутацию семьи Танг и рассказать об этом всем остальным семьям. Дедушка Танг, уделявший крайне много внимания репутации его семьи, не мог это так оставить. Дедушка Танг немедля впал в ярость. Подняв в воздух тело танга Юаня, он отчитал его, крича так, что тот чуть не оглох. Затем, швырнув Юаня на землю, старый танк приказал ему идти к семьям Ли и Мэнг, дабы воздать им по заслугам. Старый танк был еще старше, чем дедушка Дзюнь, и был министром у трех императоров. В последние годы он стал затворником и почти не выходил из дома, но эта ситуация заставила его выйти из дому. Но не одного, а с большой группой воинов. Его жажда крови была так сильна, что могла пронзить небеса. Видимо, семья Ли и семья Мэнг сегодня попадут в шторм, где их ждет лишь хаос. Даже несмотря на все оскорбления от Танг Вен Ли, дедушка Дзюнь не злился. Наблюдение за тем, как страстно старый Вен Ли желает найти семьи Ли и Мэнг, делало его довольным. «Нет нужды в вопросах, и так ясно, что толстый Танг-Юань — виновник этой заварушки. Спасибо, что мой Массе в это время был в библиотеке и мирно читал. Много невзгод ушло благодаря этому. Ох, если бы он до сих пор причинял столько хлопот! Ха-ха, бедный старик-танг! Делать такое для своего внука в его-то годы!» Смотря на весь гнев, что был на лице танг Вен ли Дедушка Дзюнь решил не провоцировать того впредь. Как же он мог знать, что пока он спокойно шел домой, Дзюнь Сев наглую берет деньги, чтобы пойти сыграть? Дедушка Дзюнь, вернувшись домой с хорошим настроением, неожиданно встал в ступор. «Потерять эти деньги не страшно, но если что-то другое случится, могут быть большие проблемы». Только услышав о возвращении внука, Дзюнь Джантиан залобно ворвался в его комнату. Пройдя двери, он неожиданно замер. Здоровенная сумка, полная дорогих украшений и драгоценностей, лежала на кровати. И не просто украшения. От них малышка Кео улыбалась так, что вот-вот вылетят глаза. Она оценивала каждое сокровище. Ее пальцы мелькали в воздухе, подсчитывая, за сколько каждую вещь можно будет продать. Быстро оглядевшись, дедушка Дзюнь был в шоке. Среди этих вещей были три из нефрита. Их кристальный глянец сверкал, излучая тепло. Одного взгляда хватало, чтобы понять, что это непростые вещицы. Но не это было причиной удивления дедушки Дзюнь. Его удивляли гравировки на нефрите. Год икс, месяц икс. Поздравляю с днём рождения внука Фэнга. Год икс, месяц икс. Поздравляю с рождением внука Женя. Разве эти вещи не должны принадлежать потомкам семьи Ли? Да и нефрит такого качества был знаком семьи Ли. Более того, Фэнгом и Женом звали внуков великого наставника Ли. Как эти вещи могли оказаться у Масе? Этот мелкий засранец что, посмел их украсть? Дедушка Дзюнь провел по бороде рукой, тревожно думая. Смотря на остальные вещи вокруг, дед Дзюнь вдруг понял, что сам себе вырвал из бороды пару волосков от волнения. Два этих нефритовых посоха точно принадлежат королевской семье. Хм, а это украшение из семьи Мэнг. Как и этот джемчик. И этот... «Откуда здесь все эти вещи?» Лицо Дзюнь Джантианя дергалось, в то время как он представлял Дзюнь Масе умоляющего деда снова спасти его задницу. Если этот придурок действительно посмел все это украсть, то это огромная проблема. Нет нужды говорить, что дедушка Дзюнь был пессимистом, не верящим, что его внук мог выиграть все эти богатства в азартной игре. Он просто слишком хорошо знал Масе. «Не было и шанса, что этот пройдоха сможет хоть когда-нибудь выиграть такие высококлассные вещи». Вот иронично. Он посмеялся над старым Танг Ван Ли до этого, а теперь дома его ждут неожиданные неприятности. Дедушка Дзюнь моментально стал нем от осознанного.